Глава третья. Кофе растворимый или в зернах? Как завтракать, чтобы мозг проснулся? Влияние кофеина и сахара на мозг. Лена вышла из душа, выключила конфорку с бурлящим чайником и вытащила из шкафчика свой дешевый легальный допинг для мозга, банку растворимого кофе и сахарницу. Растворимый кофе плевок в сторону кофейных снобов, но с функцией доставки кофеина в организм он справляется на отлично. Лена смотрела на свою порцию коричневой жижи не как на гастрономический изыск, а как на способ простимулировать мозг. Кофеин, во-первых, вызывает выброс адреналина. Это бодрит голубое пятно не хуже, чем крики соседки, только без сопутствующих негативных эмоций. К тому же адреналин повышает пониженное давление, усиливая таким образом кровообращение в мозге, а значит и его активность. Во-вторых, кофеин блокирует в мышцах рецепторы каденозин-монофосфату. АМФ. Их еще называют рецепторы усталости. АМФ просто не может прикрепиться к заблокированным рецепторам, и человек чувствует себя бодрее. Но подвох кофеина в том, что сам АМФ никуда не девается и продолжает накапливаться. Когда действие кофеина заканчивается, весь накопившийся АМФ воздействует на освобожденные рецепторы и может развиться резкая усталость. Поэтому у хронически усталых и невыспавшихся людей развивается сонливость через некоторое время после употребления кофе. Особенно опасен кофеин людям, которым нужна концентрация внимания, например, водителям автомобилей. С точки зрения физиологии и безопасности лучше остановиться на обочине и поспать несколько часов, чем внезапно заснуть за рулем и очнуться на встречной полосе за пару мгновений до столкновения с фурой после выпитого кофе. Это относится ко всем кофейно-содержащим напиткам, включая чай, колу и энергетики. Что касается сахара, то его Лена вообще считала своим главным оружием для пробуждения. Сахар — это настоящее топливо для мозга, работающего в основном на глюкозе. Если кофе нужен, чтобы завести мотор, то сахар поддерживает работу этого двигателя. Некоторые считают, что сахар вызывает привыкание, но это не так. Он просто встроен наш метаболизм. Говорить, что у человека зависимость от глюкоза, и ему нужно отказаться от сахара, так же абсурдно, как говорить, у тебя зависимость от воздуха, прекрати дышать. Нормально, что у человеку нравится вкус сладости и хочется тортиков. Это заложено в нас эволюцией, чтобы мы искали самую эффективную еду для питания мозга. И с точки зрения мозга нет разницы, съедим ли мы экологически чистый свежий фрукт или закинемся парой кубиков рафинада. Глюкоза везде одинаковая. Лена запарила кипятком несколько ложек геркулеса. Эти медленные углеводы будут расщепляться в ее пищеварительном тракте и снабжать мозг глюкозы, когда сахар из кофе давно метаболизируется. Потом, в поддержку своих мыслей об эффективности сахара, она щедро полила готовую кашу малиновым вареньем. Еще добавила туда кусочек сливочного масла. Жиры тоже полезны для мозга, ведь он большей частью состоит из них. «Спасибо, Леночка!» — пропищала она смешным голоском, как обычно, когда изображала ответ своего мозга. Хотя странно думать, что у мозга должен быть свой отдельный голос. Ведь слова Лены, по сути, и есть голос ее мозга. Она так глубоко задумалась над этой мыслью, механический же Геркулес, что чуть не опоздала на работу.